Часть седьмая Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было. Не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках.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 Если будешь все бояра рассылать, пожалуй, что так и не дознаешься. А попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонка корявый, лядащенький».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 «Обещай, что больше, то лучше, пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь, будет видно по его старанию, и совсем ничего не дашь, же стерпится. На тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один бог-судья, твое дело совсем особливое».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 Король молвил в тишь, что ему самого разлюляя жаль, но и дьяк, и подьячий с приписью его успокоили. «Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается».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 А голодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенечко в присядку. И везде себе хлебу он выплешет, а не выплешет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь ясное тайно взять не грех, а благородиться разлюляю не для чего. На нем чина большого не кладина. Ударит по шее, согнется.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 и некому их учить уму, разуму и почтению королевскому. Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтобы о детях своих немало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставят у тяцки речь. и будут им там и корм вдовали, и во всех смыслах научение. А самого разлюляя выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах обрать конская, будто он ходит да сбеглых коней ищет. Нечего было больше делать разлюляю. И пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смирным обычаем. Нигде ничего, кроме съесного, не крал. И когда не давали вина, не пьянствовал, а шел вперед. Долго ли, коротко ли, и зашел он в страсть, как далеко, На самый почти край света.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 «Вот я вижу, теперь ты говоришь мне все по совести, ишь какие вы, братцы, счастливые, вас и кормят, и поят, и спины вам порют, чего еще надобно, теперь мне с тобою вдвоем ночевать не страшно», — отвечал цыган зубы с И обещал ему завтра на таще отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном разлюляевым. А в ночи встал цыган, съел все толокно, украл обрать, надел зипун, да и был таков. Остался разлюляй в одних портках да в рубахе. и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он всю книгу премудрости. Но только оказалось, что сираха папа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок. И он поет и читает молебно с акафистами, а в Серахову книгу премудрости не заглядывает. Ни откуда нет разлюляю ни совета, ни помощи, только все ему бедство множится. Идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие». Тут-то над ним, наконец, бог изжалился, даровал ему встречу желанную.